зацокали по пересохшей бумаге крохотными коготками, разбежались. Наконец Антошин носком валенка нащупал дощатую стенку ящика, осторожно опустил в него руку. Смешно сказать, но больше всего в эту минуту он боялся наткнуться рукой на мышонка. Мышат, к счастью, не оказалось. Антошин наклонился над невидимым ящиком, обеими руками набрал изрядный ворох, Пробивая головой податливые стены белья, вернулся к дымоходу, осторожно свалил свою ношу на бархатистый пыльный покров чердачного перекрытия и встал из газет и журналов стелить себе постель. Из нескольких книг соорудил некое подобие изголовья, попробовал. Лежать можно было вполне, спать Антошин и не собирался. Даже если бы его клонило ко сну. А вдруг полиция пожалует из суда на чердак? Хотя кому придет в голову, что человек может без стремянки и в полном мраке залезть на чердак? Если только, конечно, этот человек не оставил следов, а вдруг оставил. И только Антошин об этом подумал, как сообразил, что как раз на задвижке мог остаться, обязательно даже остался след от его правого валенка, потому что как раз тем валенком, которым он становился на задвижку, он еще на площадке первого этажа вступил в какую-то густую дрянь. Кроме того, до него только сейчас дошло, что, продвигаясь к ящику, он нащупал сряду на трех веревках совершенно сухое белье, значит, никак не исключено, что уже завтра с утра за бельем придут. Надо было поскорее убираться из этого ненадежного убежища, В любую минуту оно могло превратиться в западню. Но и сразу уходить никак нельзя было. Надо было выждать, пока полиции не надоест без толку торчать в подвале у Малаховых. Пойдут искать его у дяди Федосея, у миндалевских ребят, а если даже и оставят засаду в подвале, то уж у ворот вряд ли будут всю ночь держать шпика. Значит, надо часочков до двух ночи повременить, а потом спускаться вниз и прорываться на улицу мимо сонного дворника. Его все-таки разморило. Он проснулся от того, что разъехалось его самодельное изголовье. Он не стал его поправлять, а какое-то время лежал с открытыми, но почти ничего не видевшими глазами. Потом его глаза привыкли к мраку, Над его головой уходило сквозь крышу в ночь изрядно остывшее кирпичное тело дымохода. По сторонам чернели тяжелые прямоугольники мокрых, ледяных на ощупь простынь. Спать совсем расхотелось. Почитать бы чего-нибудь, убить время — темно. Он не сразу сообразил, что, собственно, здесь, в глубине чердака, за прикрытием доброго десятка кулис, Из разнокалиберного белья, вдали от единственного, крошечного, за долгие десятилетия ни разу не мытого слухового окошка, можно безопасно и спичку зажечь, и свечку засветить. Эта мысль возникла у Антошина, когда он нечаянно нащупал у себя в кармане восковой агарочек. Сучил еще утром дратву и ненароком сунул его в карман. Очень кстати получилось это ненароком. К тому же в этот поздний час и некому, да и ниоткуда следить за светом в слуховом окошке, разве только если забраться на крышу соседнего флигеля. Он зажег агарочек, приладил его попрочнее и побезопаснее к валявшемуся поблизости кирпичу, и без интереса, потому что мысли его все-таки никак не могли оторваться от засевших у малаховых фараонов, раскрыл первую попавшуюся книжку, из рассыпавшегося изголовья. Ну, не совсем первую попавшуюся, а единственную, незамусоленную, почти новую, в навехоньком переплете. «Церковное право», — прочел он на титульном листе. Буквы были необычные, как во всех книгах, не типографские, а как на пишущих машинках. Курс, читанный на Богословском факультете Московского императорского университета, 1891-1892 годах профессором, доктором богословия, протеереем, Предтечинским Гектографированное издание. Интересно, с чем ее едят, эту божественную науку? Он пробежал глазами первую страницу и узнал, что существовала давным-давно книга, которая кратко называлась «Кормчая книга», а полностью книга, глаголимая, кормчая, «рекше» правила закону грецким языком «номаканон». «Рекше» — смешное слово, а «грецким» — это, надо полагать, «греческим». Да, типичное неграф Монте-Кристо. Что-то безумно неинтересное рассказывал про это ирей предтеченский про одного патриарха по имени Фотий и еще про одного, которого называли Иоанн Схоластик. Скука смертная. Антошин зевнул, с треском веером, как карточную колоду пропустил остальные страницы между большим и указательным пальцами, и его внимание вдруг зацепилось за какую-то чепушинку, мелочь. Он даже не сразу понял, в чем дело. Оказывается, часть книги, как раз средняя ее часть, была отпечатана не темно-фиолетовой, а светло-лиловой краской и вроде бы на более плотной бумаге. Ну, а ему-то, Антошину, что за разница, на какой бумаге и какой краской оттиснуто нудное сочинение профессора в поповской ряси? И снова что-то не сразу осознанное заставило его присмотреться к этому обстоятельству повнимательней. Сам над собой подсмеиваясь, засмутное ожидание чего-то необыкновенного, он раскрыл книгу на том месте, где кончалась темно-фиолетовая печать и начиналась светло-лиловая. Раскрыл, и у него перехватило дыхание. Его ударило в пот. С трудом удерживая руки от сильной нервной дрожи, он поднес книгу к самым глазам. Потом, не веря глазам, поднес к самой свечке. Слева — На полусловие прерывалась книга про Таирея Предтеченского. Справа белел незатейливый самодельный титульный лист совсем другого труда. Полтора десятка слов заголовка, несколько десятков лиловеньких буковок в скромной машинописной рамочке. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов. Выпуск второй. Второй выпуск друзей народа. Тот самый, недостающий, пропавший. Никогда его мысль не работала так стремительно и так четко. Оно пришло молниеносно, единственно правильное решение. Оно требовало мгновенных, самых срочных действий, таких срочных, что он не смел разрешить себе пробежать глазами даже полстранички, даже несколько строчек, даже одну. С этой минуты вопрос его личной безопасности отходил на второй план. Теперь все силы, всю энергию, всю выдумку на то, как уберечь эту драгоценную книгу. Уносить ее отсюда сейчас — это почти то же, что самому преподнести ее на блюде охранному отделению. Да если бы была всего одна тысячная, одна миллионная доля риска, он не имеет права ею пренебречь. Значит, спрятать надо ее здесь же, на чердаке, а самому поскорее и самым незаметным образом убираться подальше от этого чердака, подальше от этого подъезда, от этого дома, чтобы у полицейских и мысли не могло возникнуть о том, что Антошин здесь какое-то время отсиживался. Потому что если он здесь отсиживался, то мог и спрятать какие-то компрометирующие документы и полезут на чердак, и станут его обыскивать, а спрятать здесь эту книгу так, чтобы ее не нашли во время тщательного обыска, не было никакой возможности. Главное — выскользнуть незамеченным из подъезда,